Глава двадцать Так я стала невестой. До мая постановил новоиспеченный жених. Полгода, как и полагается, по правилам приличия. А к тому времени предстояло совершить невероятное. Подготовиться к свадьбе. И отвертеться от торжества века не представлялось возможным. Результат интервью напрочь перекосил мои планы, связанные с поездкой на побережье. «Прямой эфир?» – удивился Мэл. «Не знал. Меня не предупредили об изменении в расписании передач. А с перечнем вопросов вышла накладка. Нам передали первоначальную версию анкеты. Спутали ее с окончательной. Ты расстроилась?» «Это Анриен Девин спросила. Нужно было что-то ответить. Вот я и сказал первое, что пришло в голову. Гош, ты молодец. Выкрутился». А меня вообще перемкнуло. Сидела, моргала, и на ум ничего толкового не пришло. Мелу польстила. Что ж, если сказал а, говори и б. Предложение Мела в прямом эфире оказалось покруче скучного обеда с обручением и главное без затрат. Мы стали героями колонок светской хроники за бесплатно. Зато подготовка к торжеству велась полным ходом и масштаб предстоящего праздництва вверх меня в панику. «Может, распишемся незаметно и дело с концом?» спросила я неуверенно, узнав, что мой отец и Милешин-старший согласовали список гостей к свадебному банкету в количестве 500 человек. Специально нанятый распорядитель праздничной вакханалии встретился с мамой Мэла, и та одобрила дизайн пригласительных билетов. Типография немедля запустила в печать карточки с амурчиками и обурчальными кольцами в ленточках. Амурчики иллюзорно махали крылышками и сыпали цветочками из корзинок. «Не получится», – развел руками мыл «На нас смотрит вся страна». И правда, страна нетерпеливо ерзала в ожидании торжества. Весь институт узнал о предстоящем мероприятии и о «Тилетилетесте». По телефонам студенток гуляли кадры из телепередачи, бесстрастно зафиксировавшие наши с Мелом мимолетные жесты. Как он целует меня в висок, как мы смотрим друг на друга, как я заботливо поправляю его галстук. Словом, пули не для романтических натур, ожидающих своего принца на белом эклипсе. Мела завалили анонимными признаниями в любви и стихами – подсовывая бумажки под дверь в общежитии или подбрасывая перед лекциями. Привораживать и делать заговоры не решались. Боялись меня. Я злилась. Ни стыда, ни совестью девчонок. Человек практически женился, а докучливые поклонницы не вовремя активизировались и без устали мотают нервы. Раньше нужно было суетиться, когда жених разгуливал холостым и свободным. Мел посмеивался и рвал записки, не читая. После интервью он изменился. Стал вальяжнее, что ли, и солиднее в манерах. И все больше напоминал своего отца, милёшина старшего Поскольку о скромном торжестве и речи не шло, на меня напало упрямство. Я хотела видеть на собственной свадьбе не только тех, чье знакомство полезно и выгодно, но и тех, кому было благодарно за все хорошее, сделанное для меня и за дружбу. Жених уступил, и в итоге список гостей пополнился на 60 пунктов, потому как Мел включил в него и своих друзей по школе, институту и неформальным развлечениям. Он покривился, вписывая имена Алика, Волфу и Лизбет, но промолчал. 115-й, поздравив меня со званием невесты, заметил. «Давненько в нашем институте не случалось, чтобы студенты решались на создание ячейки общества». Как правило, учащиеся задумываются об изменениях в личной жизни после получения аттестата, встав на ноги. Но я рад, что ваши дела складываются наилучшим образом. Перевод столицу внес неожиданные коррективы в вашу судьбу. И немалые коррективы. Можно сказать, благодаря переводу в институт будущее замазюкалось набило и начало корябаться заново. «Девя Неокуле предсказала вам бракосочетание с Егором Милёшиным?» Поинтересовался деликатно декан. «Нет, сбылись уже три видения, а в тех, которым предстоит свершиться, нет намеков на свадьбу. И, кажется, я знаю почему. Пророческое око показало эпохальные события, накладывающие отпечаток на всю последующую жизнь, а предстоящее празднество вызывало тоску. Казалось бы, организованное с размахом мероприятие мечта любой девушки, отхватившей видного жениха. Соперницы утрут носы, завидуя белому платью с фотой Но меня словно на аркане тянули к алтарю. Через «не хочу». Бывшая соседка по общаге смотрела передачу по телевизору. Случайно ухватила феерическую концовку и то благодаря звонку однокурсницы. Афа сказала. «Все-таки ты согласилась. Я до последней секунды думала, что откажешься. Интуиция меня подвела. Мелешин не заслужил. У него на лбу написано «Эгоист!» «Ты еще набьешь с ним шишек!» Она так и не смогла перебороть антипатию к Мелу, несмотря на дружеские посиделки. Капа похлопал Мела по плечу. «Сочувствую!» Асима добавил. но ты впух!» и вы! Это мне нужно сочувствовать, и не жениху! Неужто я похожа на мигеру, которая будет пилить бедняжку мужа денно и ношно?» Макис сказал нейтрально. «Поздравляю!» И углубился в отношения с застенчивой второкурсницей. Пожалуй, даже рьяна. Я хотела вызвать парня на откровенный разговор, чтобы узнать причину прохладного общения, но мэл запретил. Видите ли, мой интерес к Маку могут превратно истолковать, и жениха выставят рогоносцем. «Извращение!» — покрутила я пальцем у виска. «Как подобная гадость пришла тебе в голову? Максим твой друг!» «Эван, теперь все иначе. Ты должна втройне тщательно обдумывать свои поступки. Не принимай решений сгоряча». Втемяшивал Мел. «Ну и кто сказал, что свадьба — предел девичьих мечтаний? До нее нужно дожить. А пока устанавливаются тотальные ограничения. То нельзя, это запрещено». Смотри с оглядкой, говори с задержкой, дыши через раз. Повернешь голову влево, когда все глядят вправо, тут же ползут слухи. Отчитаешь студента, запачкавшего лабораторный куб, и сплетня с пылу, с жару понесется по институту. И даже строгость, вылитая на нерадивого второкурсника, не помеха гибким языкам. А Дэн сказал скупо. Рад за вас. И вдруг стал занятым. На развлекательных мероприятиях не появлялся, хотя на светских раутах сопровождал дочь второго советника премьер-министра. Дэн выполнял необходимый минимум обязанности кавалера по отношению к даме и исчезал. Мэлт пожимал плечами. «Ничего удивительного. Он вникает в дела концерна. Планирует устроиться в компанию отца после окончания института». Франц Иосиф вздохнул и заметил философски. Извечный круговорот жизни. Вчерашние птенцы вырастают и вылетают из гнезда. А царица ничего не сказала. Читала с трибуны лекции по теории культов и принимала зачеты с экзаменами. Баста обрадованно подскочила. Ну, наконец-то! А где обручальное колечко? Ох, и жаднючий Гошка! Сэкономил на камешке! Или не заработал на бриллиантик? После совершеннолетия сестрица Мэла успела побывать на двух приемах и в опере. Милешин-старший подыскал кавалера, троюродного кузена, на правах родственника, сопровождающего Басту на серьезные мероприятия. Новоиспеченная светская дива вела себя на удивление тихо и чинно. Правда, пару раз порывалась потешить душеньку вулкана. Но надсмотрщики Милешина-старшего, читай Деппы, Выдворяли красавицу из клуба без лишнего шума и скандала. Бедная Баста. Ее лишили долгожданной взрослой жизни. Думаю, она не раз пожалела о близком родстве с начальником объединенных департаментов. Зима налетела неожиданно, с пургой и метелью. За одну ночь укрыла окраины белой мантией и согнула ветви деревьев под тяжестью снега опустилась легким морозцем на щеки, завьюжила предновогодьем. Мэл закрыл наглухо окно, и теперь кот лихо сигал через форточку на кирпичный выступ, ставший узким и опасным. Я боялась, что усатый подскользнется на заснеженной тропе и свалится, но он вел себя как опытный эквилибрист. А еще кот окончательно освоился в общежитии и шлялся по соседям. Его тискали девчонки со второго этажа, И по-свойски запускали погостить обитатели третьего. «Посчитай, какая выгода», — говорил Мел. «Целый день где-то гуляет и возвращается наевшимся». И правда, морда кота лоснилась от сытой жизни. Но в любом случае он строго являлся к родному очагу на вечернюю поверку.